Глава девятая. Роуз так вымотал разговор с Фарухом, что она заснула, даже не сняв халат. «Госпожа, лалибон великая пригласила вас в полдень посетить ее сад Служанка пришла с подносом, на котором стоял кувшин с молоком, лежали круглый хлеб и сыр. Все то же самое, что оставлял ей на завтрак Петр. Пока Роуз умывалась и ела, Селема достала из сундуков новую одежду, скрутила длинный шарф замысловатый тюрбан и скрепила его складки несколькими золотыми булавками. «Я похожа на фазана», — оглядела себя Роуз, но, не смея капризничать, послушно пошла за Салемой. Череда путанных переходов вывела Роуз и её служанку в сад. Пение птиц, благоухание цветов не смогли погасить тревогу, в которой пребывала принцесса. Тенистые деревья стояли плотной стеной, и Роуз не сразу рассмотрела, где находится лалебон. Она подалась на женский смех и застыла в изумлении. На широкой скамье сидел Петр, а на его коленях в приступе смеха трясла ножками, из которых упали остроносые туфли королева Её золотой палантин сполз с полз головы лежал на плечах. Чёрные волосы, заплетённые в косу, украшал узкий царственный венец. «А, а вот и наша малышка!» — поднимаясь весело, произнесла она. «Присоединяйся! Доставь Петру удовольствие!» Роуз сжала похолодевшие пальцы в кулак. Первая растерянность прошла, и принцесса старалась спрятать бушующие чувства под маской равнодушия. Сосредоточив взгляд на каменьях Венцала-Лебон, грани которых вспыхивали искрами и подсолнечными лучами, она подошла ближе и присела в приветственном поклоне «Ваше Величество!» Боковым зрением Роуз видела размытый образ Петра. Тот сидел, не шелохнувшись. «Ну же!» — королева поднялась и подошла ближе. «Не стесняйся! Я смотрела ваше гнездышко! Вы спали в одной кровати! А чего вдруг такая робость?» «Мы не были любовниками, Ваше Величество!» Только брат и сестра, как в детстве. «Тем более! Разве ты не соскучилась по брату?» Лолибон больно схватила Роу за предплечье и силой усадила на колени Петра. Он застонал. Роу замерла. Его горячее дыхание шевелило её прядь волос, выбившуюся из-под тюрбана. Что-то тяжёлой капли упало на открытый участок шеи. Роу оглянулась у Петра и увидела тонкую струйку крови, что вытекала из прокушенной губы. «Ему плохо!» Не удержав возглас, Роуз соскочил из колен. Петр вдруг наклонился вперёд и уперся потным лбом ей в руку. Только сейчас принцесса заметила, что он прикован к скамейке. Забыв о наставлениях Фаруха, она присела у ног Петра, обхватила ладонями его лицо и заглянула в глаза. В них отражалась тоска. — Что с тобой, Петрик? — Уберите её, — сквозь зубы проговорил граф. Роуз отшатнулась и, не удержав равновесие, села на траву. Она не ожидала проявления такой жгучей ненависти. «Может, лучше её убить?» — Лалебо наслаждалась. «Твои мучения сразу прекратятся?» «Нет, сейчас смерть принцессы не принесёт выгоды Тонгзиту», — превозмогая боль, произнёс Петр. Роуз не могла отвести взгляд от искусанных губ и видела, как от напряжения мелко трясётся его щека. «Говори!» — хищная улыбка слетела с губ королевы. «Я должен был выкрасть Роуз, пока она не вышла за дверь своей комнаты». «Но у нас были совсем другие намерения», — начала ллебон «Похищением, Роуз, я спас тебе жизнь, Лоли». Зрякнули цепи, и Петер с усилием выпрямился. «Вы не смогли бы свалить вину на Руфа?» «Вы ошибались». «Почему? Все знают о вспыльчивости жениха. В Бреуже ценится чистота, а невеста развлекалась до свадьбы, тому ей свидетели, правда, милая?» «Я...» — Роуз вовремя секлась. «Ни к чему оправдываться, что ее могли видеть только с Руфом». Её лицо загорелось, когда она встретилась с внимательным взглядом Петра. «Нет, ты недостаточно подготовилась, Лали». Он поднял голову на королеву. «Ты не смогла бы заставить жениха с невестой наедине во время брачной ночи. По законам Бреужа, консумация происходит на глазах у королевской семьи избранных дворян. Они должны убедиться в непорочности невесты. Никто не расходится до самого утра, пока над дворцом не поднимут простыню с кровавым пятном». Роуз чувствовала, как у неё пылают уши. Она быстро отогнала от себя мысли зачем Руф пытался соблазнить её до свадьбы. Сейчас её занимали другие вопросы. «Вас хватили бы, как только открылся портал?» В голосе Петра услышалась усталость. «Все помнят и ненавидят жрецов». Последние слова он произнёс, опять глядя на Роуз. «Ммм, оказывается, ты нас спас!» Нараспев произнесла Лалибон. «А чего же тогда, любимый, ты не предупредил меня?» «И почему прятал брюжскую невесту?» Слово «любимое» больно резануло слух. Роуз поморщилась, но не отвела глаз от Петра. «Господи, что он сейчас ответит? Неужели всё правда? И он не спасал меня от убийц, пусть даже таким отвратительным способом озаботился лишь о королеве?» «Лолита, умная женщина, мне пришлось думать и действовать быстро. Я боялся упустить момент, и потом мне я ли сообщил тебе, что свадьба в Эре сорвалась, и ты не поверила, пока не убедилась сама?» «Но почему укрывал её от меня?» «Не от тебя, Лоли. Я не раз докладывал, что во дворце есть предатель. Как ты думаешь, сколько времени понадобится Союзу Пяти, чтобы стянуть войска к Девятому Лабиринту, м? Месяц? Как только ты выволокла Роуз на середину двора, всем показав ту, что не должна была оказаться в Тунгзите, отчёт пошёл у Лоли». Королева стеснула зубы. Куда делась её саркастическая усмешка? Роуз готова была поклясться, что в глазах и мелькнул страх. «У нас неприступная оборона, и...» «Лолей не при ней», — Петр указал глазами на Роуз. «Прикажи её увести и предупреди, чтобы с принцессой хорошо обращались. Не дай бог, волосы в голову упадут». Эдуард Ирийский сотрёт тонг-зит с лица земли. Лицо Лолибон скривилось. Она подняла руку, чтобы позвать стражников, но отвлеклась на спешащего к ней Анвера. В этот момент Петр наклонился к сидящей на траве Роуз и шепнул. «Малявка, найди в четвёртом лабиринте солнца». Роуз смотрела на него во все глаза. «И закрой рот!» Роуз закрыла рот. «Кто-нибудь уберёт её от меня!» Громко и раздраженно произнёс Пётр. Возле них неслышно появился стражник. «Верните его в подземелье!» — приказала королева. роу видела, как засветилось удовольствием лицо Анвера. Когда графа уводили, он даже не взглянул на Роуз, хотя она ждала хоть какого-нибудь знака. Она не знала, как относиться к его словам. Шутил ли он одни «Найди в четвёртом лабиринте солнце». «Какое солнце? Понятно, не то, что светит над всеми девятью лабиринтами. Может быть, у четвёртого есть какое-то особое солнце, например, в виде изображения? На ковре или в виде эмблемы на чём-нибудь доме?» «Что за ребу загадал Петр?» Принцесса отвлёк голос королевы. «Наш разговор ещё не окончен. Следуйте за мной». Углубляясь в сад, они вышли к озеру с плавающими на зеркальной поверхности водяными цветами. В открытой беседке стоял низкий стол с вазами, наполненными фруктами и сладостями. Королева удобно расположила среди подушек, скрестив на восточный манер ноги, Анвера служливо подложил ей под локоть еще одну, а сам устроился за спиной лалейбон. Роуз поняла, почему в замке женщины носят шальвары. Им привычнее жизни на полу, и они могут не беспокоиться за дравшимся платье. Она сомневалась, что сумеет сложить ноги, как королева, и ей будет удобно, поэтому не решилась лезть вглубь беседки, а села с края. Салима тут же подсунула под спину подушку валик и застыла, ожидая приказаний. «Роус, ты хочешь замуж?» Принцесса уже не смущалась, что королева обращалась к ней то на «ты», то на «вы», и ее озадачил вопрос. «За кого?» «Я еще не решила, но свадьбе быть!» Лалибон лениво оторвала ягоду от грузди винограда и раздавила ее зубами. Сок брызнул в разные стороны, и она, досадуя, вытерла кончики пальцев, опыданную Сальмой салфетку, недовольно зыркнув в сторону своих слух. Их лица в раз побелели. «Сначала я рассердилась на Петра, но теперь понимаю, что он правильно поступил, выкрав тебя. Если твоя смерть после свадьбы могла рассорить бреуш с Эри, то твоя жизнь позволит отхватить и кусок в виде северной лории. Я разрушу Союз Пяти, находясь внутри него». «Почему вы ненавидите Союз? Насколько я знаю, не устраивая вы набеги на соседние государства у Союза не было причин заинтересоваться Тангзитом». — Нельзя давать застаиваться армии. Она воюет с тобой или против тебя она воюет? Насколько за последние двадцать лет расширились границы моего королевства? На одно кольцо нового девятого лабиринта? С твоей помощью я увеличу состояние на одну горную страну. — Ваше Величество, вы не боитесь ломать шею? Один из бахриманов попробовал, и где он сейчас? Хлёсткий удар по щеке заставил Роуза замолчать На дне стоял Анвер. Его глаза полыхали гневом. Королева громко рассмеялась, как тогда, когда сидела на коленях у Петра, разве что не дрыгала ножками. «Ханвер, ты мой защитник!» — воскликнула она. «Хочешь, я сделаю тебе подарок? Северная лория станет твоей, и ты сможешь учить ему разум молодую жену!» Кровь отлила от лица и без того бледного бахримана, и он затравленно обернулся на лалебон. «Ну-ну, я пошутила! Хотя очень неплохой вариант! Ты беспрекословно подчиняешься мне и сможешь держать в узде бойкую кобылку!» «Не рано ли вы отдаёте Северную Лорию замуж?» Роуз сдержалась рукой за горящую оттуда расщёку. «Моя прабабушка живая и здорова!» Принцесса замолчала, встретив ироничный взгляд королевы. Беатрис VI не вынесла исчезновение наследницы. Уже скоро сорок дней, как Северная Лория оскорбит помершей королеве. петре Лиха решила и эту проблему. Королева внимательно наблюдала за Роуз и наслаждалась сменой чувств, которые так легко читались на её лице. «А может, тебя отдать за Петра? За того, кто устроил смерть Беатрис шестой и ненавидит твоих родителей. Но, боюсь, молодая жена очень быстро отправится следом за старой королевой. Так всегда случается, если свяжешь свою жизнь с Бахриманом. Он вечно рвется обрести свободу». «Вы не боитесь Анвера? Он тоже Бахриман?» «Поверь, я справлюсь». Рос поверила. С Анвером королева справится. Но она не стала задавать вопрос, как она справится с Петром, боясь вызвать эту приступ гнева. Зря королева тешилась тем, что выставила Петра убийца и вызвала к нему ненависть Роуз. Его последние слова, пусть и звучали загадочно, но вселили надежду. На пути к свободе нужно лишь отыскать солнце. Роуз не находила себе места, пока ждала Фаруха. После встречи с Лалейбон, она долго плакала, вспоминая про бабушку, родителей прежнюю беспечную жизнь. Какие еще несчастья постигли для ее родных? Наверняка Фарух что-то знает, а она, увлеченная рассказами жреца, совершенно забыла расспросить о том, что происходит в Эре. Вскоре сон, — сморил Роуз, — и она не заметила, как Салима сняла с неё туфли и укрыла, а потом долго вглядывалось в лицо принцессе, казавшейся ей обиженным ребёнком, на ресницах которого дрожали слёзы. Фарух появился, когда луна заглянула в окно. Он вновь вышел из серебристого сияния, увидев Роуз, поклонился ей сил на вчерашнее место. — Скажите, Фарух, что сейчас происходит у меня дома? — Тарик вздохнул. — Я сожалею, ваше высочество, но мне неведомо. «Разве вы не можете пройти дорогу Бахриманов и посмотреть? Или послушать, не открывая вторую дверь? Помните, вы рассказывали о такой способности?» Старик молчал. «Мы заключили договор. Вы помогаете мне, я помогаю вам. И я ожидаю, что вы будете со мной откровенны», — настаивала Рос. «Может быть, вы щадите мои чувства? Прошу вас не скрывать от меня ничего. Я уже знаю, что Беатрис Шестая умерла». «Я оскорблю вместе с вами», — старик помялся. Я не знаю, сколько бахриманов осталось на свете и вправе ли открывать наши тайны. Если вы хотите покровительства Союза Пяти, вам придётся рассказать всё начистоту Я обещаю, что не использую полученное от вас знания во вред вам, как и вы должны поклясться, что не станете применять магию против моего народа. Теперь я понимаю, почему вам прочили трон Северной Лории. Вы истинная правительница. Порох немного помолчал. Роуз не стал его подталкивать. Старик собирался открыть тайны, о которых наверняка не написано в книгах. «Каждый бахриман рождается магом», — начал он. «Но магия просыпается не сразу. Многим навыкам приходится учиться. Но в первую очередь ребенку внушают, что женщина — зло, высасывающее магию. Мы тщательно скрываем от окружающего мира, что они всесильны, что запас магии не безграничен. Каждый из нас награжден небесами своим резервом и расходуют его нужно с умом. Иначе можно остаться и вовсе без магии и скатиться на самую низшую ступень пирамиды Сулейха. О, если бы мы могли обходиться без женщин! Но мир, увы, не знает иного способа продления рода, а без детей вымирает всякий народ, в том числе маги. Поэтому бахриманы придумали, как заводить сыновей и сохранять магический запас. Пусть наш способ кажется вам странным, но если им пользуются веками, он воспринимается как единственно верный. Мы, во всяком случае, старались, чтобы время, отведенное нашей избраннице, было самым счастливым в её жизни. Каждый жрец превращался в любящего мужа, оберегал, алилел свою женщину, а она приносила ему в подарок здорового и сильного ребёнка. Но как только она выполняла своё предназначение, её умершвляли. Зачем? Даже если вам нужен был лишь сын, могли бы забрать его, но зачем убивать мать? Пусть бы жила. Страдала без дитя, но жила. Вы не понимаете, ваше высочество. «Представьте, перед вами бочка с вином». Жрец взглянул на возбуждённое лицо Роуз и поправился. «Нет, не с вином, с молоком. И вы со своим мужем каждый день черпаете из бочки по стакану. В конце концов, молоко заканчивается, но если бы вы не пили его, вашему мужу хватило бы его надолго. Так и с нашей магией. Женщина, родив ребёнка, начинает тянуть её у бахримана, а если родилась дочь, то запас истощается вдвое быстрее. Несколько лет, и жрец превращается в простого смертного». Только сыновья не высасывают магию. Они уже обладают ей. «Вы боялись стать просто людьми, поэтому убивали женщин и дочерей? Магия так много для вас значит?» Я объяснил на простом примере. Но прибавьте сюда сильнейшую привязанность к беременной женщине, когда кожей чувствуешь каждый ее вдох, движение, души, боль. Появившаяся на свет дочь воспринимается как трагедия, потому что привязанность удваивается. Единственный способ перестать чувствовать, как из тебя вытекает магия — избавиться от источника беспокойства. «Вы безумцы! Зачем маги, если вы боитесь чувствовать, любить? Если бы не умерла моя Асилия, сейчас я бы был обыкновенным стариком и влачил жалкое существование где-нибудь в девятом лабиринте, а не служил придворным магом у Лалибон Великой». «Асилия! Мне знакомо это имя! Боже, Фаруха Асилия! У вашей жены был старший брат?» «Лантер из Андаута, выживший после пожара на моём корабле и попавший к пиратам». «Я читала о вас книгу. Вы дважды провели осилию Дорогой Бахриманов». «Нет, не дважды. Я не могу назвать точное число. Мы скрывались от преследования до тех пор, пока не погиб её брат. А нас написали книгу?» «Не знал». «Вы стали рабом осилии, поэтому вы убили её?» «Нет, я не убивал. Просто не смог бы. Я её любил». Старик замолчал, опустил голову. Роуз даже показалось что заснул, но он вздохнул и заговорил вновь. Жрец может двумя путями лишиться магии. Быстрый путь — провести женщину-дорогу бахриманов несколько раз. Число переходов до полного опустошения у всех разное. Кто-то наделен огромным запасом — это верховный жрец и его потомки. Кто-то — меньшим. Он находится на более низких ступенях иерархии бахриманов. Человек, лишившийся магии — никто, низшее сословие слуга. Я был готов стать никем. Я привязался к Асиле настолько, что не смог бы поднять на неё руку. Это второй длинный путь опустошения. Жить с любимой женщиной, с каждым её вздохом, движением, души, болью. Я не хотел иного, я любил, но за мной присматривал. Верховный жрец никогда не выпустил бы из рук наследство жены Бахримана, и всегда находился тот, кто делал за тебя чёрную работу. Мне повезло. Асилия умерла сама, и на мне нет её крови.